Глава двадцатая Поехали, Гагарин Юрий Алексеевич Земля в иллюминаторе видна Голубика и Спартак сопровождали нас практически весь подъем до первой околоземной орбиты. Махнув на прощание, они даже изобразили странную синхронную фигуру, после чего устремились обратно в Пермь. Может быть, верно говорят, что общие неприятности сближают. Может быть, Голубика все же помирится со своим биологическим отцом? Хотя нет. Бред какой-то. Уж больно хорошо я изучил характер Агни за последнее время. А пока я размышлял об отношениях отцов и детей, мы все больше отдалялись от прекрасного голубого шарика. Путешествие в космос — занятие не из простых. Оно требует не только превосходной физической подготовки и отменного здоровья, но и огромной базы знаний. Наблюдая за тем, как некоторые гумениты рвутся в космос, у меня всегда назревал вполне логичный вопрос «Зачем?». В большинстве своем полеты по ближней планетарной орбите — это детский сад, на который способны практически все. Путешествие к ближайшему естественному спутнику — чуть более серьезная задача, требующая колоссальных ресурсов. А вот полет к соседней планете — уже достойный уровень. Правда, есть один жирный нюанс. Человек, как существо любознательное, всегда стремится к открытиям. В этом нет ничего странного или сверхъестественного. Так заложено природой. О, сколько открытий было сделано благодаря любопытству! О, сколько чудес показалось на глаза благодаря любопытству! О, сколько людей погибло самой страшной смертью благодаря любопытству! И космос — то самое место, которое манит ровно с такой же силой, с какой и убивает. Прилетев на соседнюю планету, люди осознают один важный момент. Их там никто не ждет. Ни атмосфера, ни местная флора и фауна, если таковая присутствует. Не даже сама планета. Люди попадают в максимально агрессивную среду, где главная их задача не исследовать, о дивный новый мир, а выжить. И если очень сильно повезет, дождаться убыточную спасательную операцию. Человек не приспособлен к жизни на других планетах, впрочем, как и большинство других живых видов, а то, что показывали в местных фильмах, лишь мечты. Фантазии малообразованных людей, которые понятия не имеют, что их ждет в мраке космоса на самом деле. Но это все лирика. Самый смак сейчас происходил внутри древнего перехватчика ультиматов. «Выглядит странно», — задумчиво произнес я. «Ну, что поделать», — пожав плечами, ответил Кай. Так уж вышло, что человеческие тела и биокорп сильно уступали телам ультиматов по размеру. Пришлось быстро соображать, ибо времени на очередные костыли у нас просто не было. В итоге я первым сел в огромное и неудобное кресло. Лэм устроилась на моих коленях, а Кай сел на колени Лэм, прямо как в той сказке, где игла в яйце, яйцо в зайце, а заяц в утке. «Главное, что хорошо идем», — усмехнулась Лэмия. «Ага, теперь еще успеть бы выйти на безопасное расстояние от Земли до того, как попадем под первые лучи Солнца», ответил Кай, ведя космолет в сторону Луны. Проблема заключалась в том, что резкий гиперсветовой скачок сделает выброс отработанного топлива. Облако хоть и небольшое, но крайне токсичное. Оно могло серьезно навредить и без того многострадальному озоновому слою Земли. Кстати, еще один душный факт. Из воспоминаний Федора, который обожал фантастические фильмы, я часто видел моменты, где высокоразвитые цивилизации стартовали на космических кораблях прямо с поверхности Земли. Причем корабли были явно с реактивными двигателями. Уж не знаю, что там придумали в фантазиях сценаристов, но любой реактивный двигатель — это колоссальный выброс отработавших газов, которые наносят непоправимый удар по атмосфере планеты в том числе и озоновому слою. Поэтому если человечество, которое вовсю бороздит просторы бескрайнего космоса, хотя бы полтора века активно поэксплуатирует космические корабли, запуская их с поверхности планеты, наступит апокалипсис. Мир лишится защиты от местного светила. Сперва начнутся проблемы с газовым балансом, а затем придет самый тихий, практически незримый, но в то же время самый опасный враг всех живых существ во Вселенной. Радиация. Потому все космопорты должны быть строго на ближайшей планетарной орбите, а доставлять экипаж, ресурсы и все необходимое оборудование можно на специальных орбитальных самолетах. Но местным пока далеко до активной эксплуатации космических кораблей. Сперва нужно найти полезные ресурсы, которые смогут окупить хотя бы все те триллионы местной валюты, затраченные на предыдущие космические программы. Затем минимум 50 лет на разработку и испытание добывающего оборудования и обучение специалистов, которые отправятся на астероиды. И еще лет 30 страшных неудач, которые будут сопутствоваться сотнями человеческих жизней. Тогда и только тогда человечество сможет уверенно встать на рельсы взаимодействия с космосом а пока вся их копошня выглядит не более чем жалкими попытками ухватиться за то, чего они не понимают. Но, с другой стороны, всегда надо с чего-то начинать. Пускай растут и изучают новую сторону мира. А мы, в свою очередь, постараемся сохранить то, что по праву принадлежит им. «Облетим Луну, и можно будет стартовать!» Кай выкрутил бустеры на максимальную мощность. «Забавно!» Мы долетим до Луны за 24 минуты, а людям понадобилось бы минимум три дня. У них еще все впереди, задумчиво ответил я, глядя на отдаляющийся голубой шарик на боковом мониторе. Мне очень нравится, как они искренне верят в свое светлое будущее. Кай начал плавно заходить на облет Луны, при том, что сами погрязли в местечковых войнах за ресурсы. Интересно, до них когда-нибудь дойдет? «Дойдет», — уверенно ответила Лэм. «Пока вы страдали от натиска Мегарда, я общалась с представителем миротворцев. А поскольку миротворцы — одна из высших ступеней гуменитов, то могу сказать так. Со временем до всех доходит, что война — вещь совершенно бесполезная и ненужная». «Сказала одна из тех, кто ведет нового Мегарда прямиком в пасть к Кракену», — хохотнул Кай. «Это вынужденная мера. Смотрю на все происходящее и понимаю, что мир почти всегда построен на крови», — вздохнула богиня. «И ультиматы в этом плане далеко не ушли». «Мне вот интересно другое», — старый пилот активировал маневровые движки. «Если я правильно понял рассказ ваших ученых, Мегарт крутится в дне сурка». И каждая новая петля уничтожает случайную Вселенную, чтобы передать энергию для нового ответвления, так? К сожалению, так, кивнул я. Тогда мне не ясно одно, а что он в итоге хотел создать, стирая Вселенную за Вселенной? Что такого особенного было в этой галактике, ради которой уничтожили столько жизней и судеб? Старик утверждал, что Абсолют, планета, на которой мы сейчас находимся... <coughs> я вновь взглянул на маленький голубой шарик на мониторе. Вернее, находились полчаса назад, не что иное, как центр мультивселенной, а значит и галактика, по сути, имеет аналогичное стратегическое значение. Кстати, я все хотел спросить, а с чего ты взял, что Абсолют находится в галактике ультиматов? «Ну, я думаю, что это очевидно, да и к тому же об этом упоминал Лемон». «Подтверждаю», — отозвалась Лем. «Когда мы с Кейном искали сигнал от Глея, то напоролись на знакомые координаты. Кстати, я бывала на Абсолюте в будущем, красивая планета-город. Один из немногих оазисов Мегарда, где действительно все стало хорошо». «Неужели?» — хмыкнул я, — «даже удивительно». В любом случае, даже несмотря на стратегически важное расположение, я все равно не понимаю, куда Мегарду столько, в нашей галактике свыше двенадцати тысяч звездных систем. Двенадцать тысяч и некоторые в разы больше солнечной. Чего ему не имется! Жадность такая штука. Я вспомнил все свои завоевания, аж передернула. И тем не менее. Кай нахмурил старческие брови. «Есть же предел. Должен же Мегард хоть когда-нибудь насытиться, или он не понимает, что все имеет конец? Разве же это не глупо? Все Бог за 10 миллионов лет смог захватить 80% процентов галактики. Остальные 20 дело времени, которого у Мегарда, между прочим, нет». Потому что он хотел вырастить преемника, бога войны, который продолжит бесполезную и беспощадную экспансию, равняя все миры по одному лекалу. Глупости какие. Хотя, может быть, мы просто чего-то не понимаем. Но ладно. Начинаем обход Луны. Главное — защитить наш новоиспеченный разрядник от прямых солнечных лучей. Люнарис начало потряхивать. Страшно представить, на какой скорости мы сейчас летели, если даже через функцию иллюзиона чувствовалась вибрация. Однако продлилась она совсем недолго. Серый шарик довольно быстро пролетел мимо нас, после чего мы вновь спрятались в тени. Кстати, по поводу разрядника, Лэм повернула голову ко мне. Я правильно понимаю, что вместо катализатора энергетического расширения у нас Мегард? «Все верно. Если бы не Мегард, то мне пришлось бы минимум три месяца искать детали, собирать и калибровать катализатор у себя на комплексе. А тут есть все необходимое. Главное вовремя отключить сдерживание Мегарда и слегка перегрузить его энергией. Ничего сложного». «Ага», — в голосе Лемии послышались нотки сомнений. «Ну что, родственнички мои, готовы? Сейчас оттормаживаюсь, выключаю защитное поле». «Иллюзион!» Вбиваю координаты Кракина и... Кай, словно удалой пилот из американских боевиков 90-х, двумя пальцами указал на звездную даль. Люнарис вновь начало потряхивать, как только мы скрылись в лунной тени. Движки ухнули в последний раз, и перехватчик благополучно замедлился. «Фух!» Слегка напряженно вздохнул Кай, водя пальцами по широким сенсорным панелям. Прыгнуть на край солнечной системы за пару секунд. Делов-то. — Мне показалось, что ты успокаиваешь самого себя, — хохотнула Лэм. — Неужели переживаешь? Я думала, ты успел натренироваться, пока создавал новые энергетические элементы для Мегарда. — Погоди. — Так ты все знала? — удивился младший брат. — Мне кажется, знали все, кроме Мегарда. — Эй! — возмутился я. — Вообще-то я тоже не знал. — Вот, кроме Мегарда и Глейтрона, так что ты прекрасно умеешь заметать следы. — Скажи спасибо, что братья и сестры были на твоей стороне, а то ты прекрасно знаешь, что бывало с теми, кто шел разрез с законами ультиматов. — Смешно тебе, а я чуть не повторил судьбу Глея. — Сам виноват, — пожав плечами, — ответила Лэмия. — Решил подставиться ради собственного удовольствия. — А ты как будто никогда не нарушала главный закон ультиматов надулся наш старенький пилот. Пронзительный сигнал ударил по ушам, а затем иллюзион отключился. «Ну, здравствуй, невесомость!» «Было дело!» Волосы сестры растеклись в разные стороны, а петлички ремней плавно поднялись вверх. «Оп-па!» «Для меня откровение Леми стало настоящей неожиданностью, и это, говорит, любимая и самая идеальная дочь Мегарда» у всех есть скелеты в шкафу загадочно произнесла богиня так любители скелетов и прочие нежити держитесь сейчас начнется перед включением иллюзиона нас нехило тряхнуло. как будто огромное существо схватило корабль и начало неистово изображать бармена за работой затем в небольшие треугольные окошки хлынул яркий переливающийся свет Ощущения для человеческого тела, непередаваемые, как будто все, начиная от кончиков пальцев и заканчивая костями, растянуло, а затем максимально сжало по всем заветам сингулярности. «Ненавижу гиперсвет», — выдохнула Лемия. «Жаль, что мешочков для пассажиров нет». «И не говори», — усмехнулся Кай. «Хорошо, что я сегодня практически ничего не ел». «Слабаки!» — отмахнулся я. «И после этого вы еще называете себя... Ух, твою ж мать!» Из космического мрака в нашу сторону плавно вылетело огромное создание. Внешне оно действительно больше напоминало синего кита. Только плавников было в разы больше. А из заднего прохода то и дело выходил кислотно-зеленый светящийся газ. Толстенная кожа Кракена была покрыта мощным слоем серой брони, что по консистенции очень напоминало лунную пыль. Ярко-красные глаза устало оглядывали все вокруг в надежде увидеть хоть что-нибудь съедобное. «Какая красота!» — восторженно произнесла Лэм. «Вот что я заметил!» — Кай принялся активно отмораживаться. «Девушкам всегда нравится всякая дичь». «Неправда», — возмутилась богиня. «Я, конечно, люблю все необычное, но и общепринятые приятности для меня не так уж и далеки». «Далеки!» Я тут же вспомнил момент, когда мы с Лэм делали кукол из ошметков старых космических кораблей на свалке в Торинсе. «Тебе всегда нравилось все жуткое и уродливое. Знаешь, мне даже стало интересно, если бы ты осталась на Земле и продолжила исследование гуменитов, как бы выглядел твой избранник?» Мы с Каем тут же расхохотались. «Придурки!» — фыркнула богиня. «Вы не понимаете, одно дело видеть красоту в жутких созданиях, и совсем другое при выборе мужчины, с которым в итоге свяжешь свою жизнь». «Так, может, останешься? Заодно и проверим?» — предложил я. «Нет, Глей, я уже все для себя решила, мое место там, среди наших сородичей». «Сородичи злые я, вздохнул Кай, поставив рулевые рычаги в исходное положение. «А люди с Абсолюта очень милые, главное не претендовать на их ресурсы. И не казаться шибко умным, иначе сочтут тебя ведьмой и сожгут». «Чего?» «Шучу», — улыбнулся младший брат. «В целом люди мне нравятся больше моих родственников. В людях есть сострадание и понимание того, что рядом с тобой живой человек». Правда, оно не всегда у них включается. Вернее, включается-то всегда, но зачастую очень поздно. И даже несмотря на это, люди прекрасны. «Ромашка ты наша!» — Лэм потрепала Кая по седым волосам. «Так что мы будем делать дальше?» «Эта прелесть сама себя не убьет. Нужно запустить систему расчета, а затем нанести удар», — пояснил я. «Куда?» «Прямо в рот». «Так», — Лэм взглянула на саркофаг с привязанным мегардом, а затем снова на огромное существо. «Вы уверены, что такая малюсенькая баночка справится с ним?» «Справится», — заверил я. «У меня был опыт. Несмотря на размеры, существа крайне сложные и уязвимые. Кай, запускай консоль, будем считать». «Как скажешь», — младший брат вывел консоль на один из мониторов. Несложные расчеты заняли около двух минут. «Готово», — заключил я. «Я могла в голове это посчитать, умник!» «Махать рубахой после драки, мавитон!» «Опять эти человеческие фразочки! Ох, Глей, вот смотри!» «У Кракена есть пузырь с реактивным веществом, по сути это газ, что-то типа метана, который вырабатывается из мертвых тел Скайверов». Если наша бомба долетит до пузыря, то взрыв получится в разы мощнее и разорвет тушу Кракена на две части. Во-первых, нас накроет ударной волной. И я сильно сомневаюсь, что защитное поле перехватчика выдержит. И, во-вторых, половины разлетятся в разные стороны. Представляете, какой сюрприз ожидает ближайшие звездные системы, когда к ним на приличной скорости прилетит объект размером с пару сотен солнц. Но уже направленный взрыв. Заключил Кай и, отстегнув ремень, удалился в багажный отсек. Спустя мгновение он вернулся с микрокарго, по сути, миниатюрным дроном на реактивной тяге. Такие использовались для доставки небольших грузов и ремонтных работ. «Думаешь, он справится?» Я с неуверенностью взглянул на аппарат. «Он же размером не больше сковороды». «А какая разница? Мы же в космосе. По сути, нужен импульс». «Хм...» Я еще раз взглянул на гигантского космического кита. «Чем мы рискуем?» «Судя по вектору движения, если даже по каким-то неожиданным причинам разрядник рванет в области головы», — Кай почесал седой затылок, «мертвая туша полетит в сторону малого льва. А там будь что будет, там есть кто-нибудь живой. Сложно сказать, пока туша долетит, пройдут миллионы лет. Плохо. Неважно». «Ну а что делать? Скайверы могут выходить в ротовую полость. У некоторых видов есть крылья. Если они атакуют разрядник, то он в любом случае рванет в области головы. Выбор невелик». «Ладно, пробуем». До Кракена летели не меньше часа. Я до сих пор был под впечатлением, насколько же огромны бывают взрослые особи. Но с Богом!» Включив камеру, Кай выпустил микрокарго в космос. Миниатюрный дрон аккуратно подхватил разрядник. Шокированный Мегарт что-то кричал, глядя на нас шальными глазами. «Звук не распространяется в космосе, идиот!» — вздохнул я, глядя на отдаляющегося Всебога. Сложно поверить, что это нечто уничтожило миротворцев и держало в страхе всю галактику. Судьбоносный момент. — тихо произнесла Лэми. Интересно, сколько раз он наступал? «Надеюсь, что впервые, и не спеши расслабляться, пока старый Мегорд жив, мультивселенная все еще в опасности. Он может в любой момент скакануть назад, и все начнется по новой, но уже без нас. Воспользуемся дверью? Нет, проще запустить генератор межпространственного перехода и призвать червей, они сопроводят меня обратно». «Тоже вариант». Тем временем Кай завел микрокарго в огромную пасть Кракена. «Ребята, сейчас держимся, возможно, придется очень быстро сваливать». На правом мониторе отображалось то, что сейчас видел дрон. Монструозная ротовая полость больше напоминала пещерный грот. А присоски и волокнистые зубы — сталагмиты и сталактиты. В свет голубого фонарика то и дело попадали уродливые существа, типичные членистоногие, только с жуткими головами, которые отдаленно походили на человеческие черепа. «Скайверы!» — выдохнул Кайх и поежился. «Вроде нас пока не заметили. Я с интересом наблюдал за тем, что происходило в пасти Кракена. Интересно, почему? Эти существа ориентируются на слух и чутье. У большинства нет глаз». А в рот они выходят, чтобы остыть. Внутри Кракена очень большая температура, — пояснила Лэм. — Так что у нас есть все шансы... Твою мать! В камеру заглянула жуткая морда с маленькими красными глазами. Дрон явно повело, а затем он благополучно рухнул в целую кучу скайверов. — Все шансы, — говоришь, — я похлопал Кая по плечу. — Валим отсюда, брат, уже слишком поздно. — Пошла веселуха! Радостно воскликнул престарелый Ультимат и схватился за рулевые рычаги. Лэм, готовься быстро снять ограничитель с Мегарда. Хорошо, богиня вытянула руки вперед. Перехватчик резко начал отлетать от огромного существа. Кай, ты же понимаешь, что на разворот и скачок у нас будет всего несколько секунд. «Так в этом и фишка!» — глаза брата горели. На мгновение мне показалось, что на верхушке нашей пилотной пирамидки сидел не старик, которого изрядно потрепала жизнь, а молодой пацан. Пацан, который ждал этого момента всю свою долгую жизнь. «Ребята, я теряю связь с Мегардом», — предупредила Лэм. «Все, Кай, на старт! Лэм, грузи!» Ярко-белый луч грандиозным квазаром пронзил тушу огромного кита насквозь. Кай мгновенно среагировал и, развернув перехватчик на 180 градусов, начал быструю подготовку к скачку. Единственное, что я успел заметить, как в нашу сторону из пасти Кракена вырвалось облако раскаленной плазмы. «Давай, детка, не подведи!» — выдохнул пилот и, щелкнув последним тумблером, потянул рычаги на себя. «Поехали!» И снова мощная вспышка ударила через маленькие окошки, а органы как будто растянулись на многие километры. Буквально две секунды, и солнце встречало нас яркими, слепящими лучами. «Успели!» С облегчением выдохнул Кай, как будто и сам не ожидал такого успеха. «Успели!» «Треклятая Аделаида!» «А ты сомневался?» Настороженно и крайне недовольно поинтересовалась Лемия. «Ну, вы же должны понимать, я уже не молодой!» — виновато улыбнувшись, ответил младший брат. «Что бы там ни было, ты молодец! Вы оба молодцы!» — похвалил я. Потом следовала получасовая лекция от Лэми, что все нужно качественно продумывать, да и вообще семь раз отмерь, а один раз отрежь. В целом ее можно было понять, но в мастерстве Кая я не сомневался. Не зря он столько практиковался, пока создавал новые энергетические элементы для Мегарда. А на Абсолюте нас встречали с почестями, рогатики даже выстроились в две шеренги. «Все получилось?» Не успел я выбраться из перехватчика, как ко мне подлетела голубика и настолько крепко стиснула, что едва не пришлось попрощаться с селезенкой. Да, все успешно, вырвавшись из титановых объятий Агни, я оглядел палаточный городок. Вижу, большую часть инвентаря увезли. Ага, вас не было два часа. Кстати, голубика перешла на полушепот. Кот был очень недоволен, что вы опять полезли на очередную страсть. Но он в вас верит, поэтому поговорить с вами чуть позже». «Семен в своем репертуаре. Что-то важное было?» «Да, мы заказали пиццу», — похвасталась Агни. «Вернее, я попросила, а Спартак привез». «О, вот от пиццы я бы точно не отказался. Ребят, может, перекусим? Ребят!» Я вопросительно посмотрел на Кая и Лэмию, которые внимательно разглядывали заднюю часть перехватчика. «Да что там?» «Видимо, мы в рубашке родились», — загадочно ответил Кай. Обойдя космолет, я с ужасом увидел почти полностью обгоревшую заднюю часть. Ровно три сантиметра не хватило плазме, чтобы добраться до основных двигателей перехватчика. Ровно три сантиметра отделяло нас от неконтролируемого прыжка в бездну мультивселенной». Без освещения арест напоминал заброшенные катакомбы из фильмов ужасов. Вооружившись мощными фонариками, мы в компании Снегиря и Голубики направились к зарядной станции для местных дронов-охранников. «Я, конечно, всякое за жизнь повидал», — произнес специалист разведки. Выглядел Снегирь очень интересно, с одной стороны ничего примечательного, среднестатистическое славянское лицо, но при этом очень аккуратно уложенная прическа. Стандартное телосложение, но при этом очень интересный наряд, состоящий из джинсовой куртки, темно-зеленой водолазки, идеально выглаженных брюк, набедренной сумки и коричневых походных ботинок. Казалось, что вся одежда четко подобрана под определенный образ, прямо как у актера из иностранного сериала про полицейские разборки. «К примеру», — поинтересовался я. Секретные катакомбы, где террористы хранили мощные боеголовки, корабли-лаборатории, где безумные ученые при поддержке не менее безумных миллиардеров проводили эксперименты по созданию сверхчеловека в нейтральных водах. Видел огромные подземные заводы, где производилась навороченная военная техника, но арес действительно впечатляет. В голосе Снегиря слышалась легкая задумчивость, как будто он пытался проанализировать все происходящее или что-то вспоминал. «Вы уже бывали здесь?» — я решил проверить нашего специалиста. «Да, но это было давно», — честно признался Снегирь. «Я тогда служил в разведке, страна начала сыпаться, а за ней и вся система. Мало кто тогда остался в здравом рассудке, держалось все на идейных» и на тех, кто имел со всего этого кошмара выгоду. Меня же дикие восьмидесятые не устраивали, я тогда был молод. «А какая же молодость без денег, верно?» Специалист странно улыбнулся, посмотрев на меня. Вот и искал подработку, нашел одного хорошего дядю, который уж очень любил свою страну. И хотел узнать, что же там такое творится на верхушке. Так вы работали на частное разведывательное агентство? Можно и так сказать. Помню, мы искали кое-что для нашего нового начальника. Встречались здесь с вашим дедом. Приятный человек, общительный, но очень скрытный. Да, есть такое, согласился я. Тогда мне показалось, что Арес — локация из фантастического боевика такая база злодея из фильмов про похождения Джеймса Бонда, и вновь в голосе Снегиря послышались очень странные нотки. Осуждение? Хм, интересно. «Вы нашли, что искали?» «К сожалению, даже больше. Максим Сента мульта Долорес. Что в переводе «многие знания, многие печали». «Но я не жалуюсь, человек-существо свободное». Он сам выбирает свой жизненный путь, и если кому-то хочется заниматься подобным, я не вправе им запрещать. Маниакальная жажда знания о внутреннем мире человека порой бывает полезной. О чем вы? Ох, если бы вы только знали, сколько невероятных открытий было сделано во время Второй мировой. Простите, вмешалась Голубика, а мы можем поговорить про что-нибудь более позитивное? «Позитивная?» — я с усмешкой посмотрел на Агни. «И это говорит та, которая разрывает людей пачками?» «Они враги, и это весело. А все, что говорит господин Снегирь, мрачно и жутко. Я как будто читаю старый нуарный детектив или военные записки, что еще хуже». Действительно, с таким голосом слегка шероховатым, в меру тихим, но очень твердым, Снегирю бы книжки детективные озвучивать или сводки криминальные читать. Что-то типа «Мужчина забыл про 8 марта и вернулся домой без подарка для жены». На вопросительный взгляд от своей половинки он лишь пожал плечами. Без лишних слов мужчина умер. «Соглашусь с госпожой Голубикой, но у меня профессиональная деформация. Люблю обсуждать неприятные темы», — пояснил Снегирь и подошел к нашим кевларовым четвероногим друзьям. «Так-так, знакомое оборудование». Написано, что собрано в Китае. Я посветил фонариком на табличку с серийным номером и краткой информацией. Собрано, да, но Китай не производит и половины деталей для данного дрона. Специалист по разведке вытащил из сумки отвертку и несколько ключей. Сейчас будем разбираться. Спустя 20 минут Снегирь добрался до силовой платы, трансмиттера и контроллера, а затем принялся проверять их при помощи миниатюрной пластиковой коробочки. «Что это такое?» — поинтересовался я. «Детектор», — ответил специалист, после чего коробочка начала сигнализировать. «Как я и думал, ваша светлость, не подсобите мне». «Конечно». Я подошел ближе и осветил внутренности дрона. Так, спустя мгновение Снегирь вытащил миниатюрный пластиковый цилиндр с проводком. «Тихо, нужно найти остальные». Еще три часа ушло на то, чтобы извлечь из дронов все жучки. После этой тягомотной процедуры Снегирь торжественно вручил трофеи голубике и там мгновенно превратила их в пыль. Трансмиттеры от тайванской фирмы Cybertech, заключил специалист, в них были встроены уникальные жучки. Уникальные? Ага, нанотехнологии подобные жучки последнего поколения называют Веномус поскольку они являются колонией наноботов, которые полностью захватывают технику. А затем оператор может следить и слушать, причем ты никогда не поймешь, что за тобой наблюдают, потому что наноботы адаптируются. То есть местное программное обеспечение их просто не видит, но нам очень повезло, что технологии еще не шагнули настолько далеко, чтобы создавать независимых наноботов. Им в любом случае нужна база, через которую оператор сможет отдавать команды. — То есть, уничтожив базы, мы нарушили работу колоний? Мы их просто вырубили. — Вот как? — Так значит, нужно заказывать билеты в Тайвань и лететь к Сайбертек? — Зачем? Сайбертек — лишь юридическое лицо. — Нужно понимать, кто хозяин банкета, — загадочно ответил Снегирь. «И вам очень повезло, что господин Артов нанял меня на работу не за красивые глаза, потому что я внимательно слежу за всеми подковерными играми сильных мира сего». «Так вы знаете, кто хозяин банкета?» «Я даже знаю, где их представительство в Российской империи. Вы будете сильно удивлены». «Дайте угадаю». «Пам-пам». «Бинго». Как неожиданно и приятно, хищно улыбнулся я. Агни, готовь молотки и арматуру.